дверь в кожаном переплете я нашла ее только благодаря птице я шла в кухню в надежде стянуть немного вечернего кофе у миссис спиртрам кухарки и вдруг услышала щебе какое то какое-то хлопанье я замерла посередине лестничного пролета на полпути ко второму этажу и подождала все повторилось тихий трепет крыльев за которым следует глухой стук и тишина Я пошла на звук. Он привел меня в гостиную второго этажа, носившую название «Зал фараонов», поскольку там хранилась обширная египетская коллекция мистера Лока. Красные и синие саркофаги, мраморные урны с ручками в форме крыльев, крошечные золотые кресты анки на кожаных шнурках, резные каменные колонны, осиротевшие, вырванные из родных храмов. комнату всегда наполнял желтовато-за золотистый свет, даже сейчас в густых летних сумерках. Звук доносился из южного угла комнаты, где по-прежнему стоял синий сундучок. Он тряс со стуча днищим по постаменту. С тех пор как я нашла в нем дневник, я взяла привычку время от времени возвращаться к сундучку и заглядывать в его пыльное нутро, ничего не могла с собой поделать. ближе к рождеству в нем появилась картонная марионетка с деревянными палочками прикрепленными к конечностям следующим летом я обнаружила крошечную музыкальную шкатулку с вальсом в русском стиле чуть позже маленькую коричневую куколку обвешенную яркими бусами а потом иллюстрированное французское издание книги джунглей я никогда напрямую не спрашивала но не сомневалась что это подарки от мистера лока они как правило появлялись в самые нужные минуты когда мой отец в очередной раз забывал про мой день рождения или не приезжал на праздники в эти моменты я почти чувствовала как мистер лог неловко кладет руку мне на плечо пытаясь утешить однако в то что он намеренно спрятал в сундуочке птицу мне верилось с трудом я с глубоким сомнением подняла крышку что то серо золотстое вылетело прямо на меня будто ядрыжшка из маленькой пушки и начала рикошетить по комнате это была хрупкая взъерошенная птичка с оранжевые головой и тонкими лапками позже я попыталась найти ее название но в справочнике мистера адюбуна не упоминалось ни одного похожего вида я уже отворачивалась опуская крышку сундучка как вдруг заметила внутри лежит что то еще книга небольшая в кожаном переплёте, с потёртыми уголками и тиснёными буквами, с которых местами слезла позолота. Десять ты верей. Я веером пролистала страницы. Те из нас, кто привык к тесному общению с книгами, проводят свободные вечера в старых книжных магазинах, украдкой поглаживая корешки со знакомыми названиями. понимают, что при знакомстве с новой книгой просто необходимо ее пролистать. В этом мгновение мы читаем не слова, а запах, который поднимается со страниц в облачке пыли и древесных волокон. Книга может пахнуть дорогой бумагой и хорошим переплетом, а может тонкими страницами и расплывающимися двухцветными оттисками или десятилетиями, проведенными в доме заядлого курильщика, который ни разу ее не открыл. От книг порой исходит запах дешевых сенсаций или кропотливого труда до да тошного ученого, литературной значимости или неразгаданных тайн. Но я никогда не встречала книги, которая пахла бы так, как это, корицей и угольным дымом, сыростью катакомб и глиной, промозглыми вечерами на морском берегу и жарким, липким от пота полуднем в тени пальмовых ветвей. а пахла так будто шла по почте дольше любой посылки годами скитаясь по свету и накапливая аром и слой за слоем как бродяга одетый в кучу тряпья. она пахла так будто кто то нашел в глуши дерево приключений сорвал с него спелый плод, сделал крепкое вино и разлил по каждой странице. но я забегаю вперед истории надо рассказывать по порядку у них должны быть начало, середина и конец, пусть я и не ученый, но хотя бы этом не известност Все годы после обнаружения синей двери я занималась тем, чего ждут от всех своевольных и опрометчивых девочек, боролась с собственным своеволием и опрометчивостью. весной тысяча девятьсот третьего года мне было девять лет а мир только только распробовал на вкус слова прогресс два брата в северной и южной каролинах увлеченные экспериментировали с летательными аппаратами наш новый президент недавно посоветовал всем говорить мягко но носить с собой большие дубинки это судя по всему означало что наша страна должна напасть на панаму в моду ненадолго вошли ярко рыжие волосы пока женщины не стали сообщать о головокружениях и выпадении волос после чего выяснилось чудесная краска для волос от мисс валентайн на самом деле красный крысиный яд мой отец пропадал где то в северной европе он прислал мне открытку с изображением заснеженных гор и двух детишек одетых как гэнзель и гретттель на обороте было написано с прошедшим днем рождения а мистер лок наконец решился взять меня в очередную поездку после происшествия в ентукке я вела себя образцовок не изводила мистера стерлинга и не трогала коллекции мистера лока не нарушала правила мисс вильды даже самые дурацкие вроде того что воротнички нужно обязательно сложить сразу после глашки больше не убегала на улицу играть со обшивыми оборванцами макаронниками вместо этого наблюдая за с эмюэлем сидевшим в повозке из окна отцовского кабинета на третьем этаже он по-прежнему оставлял мне газеты всякий раз, когда ему удавалось обхитрить миссис спиртрам я прочитывала их легко определяя его любимые страницы по загнутым углам и возвращала туго скрутив и затолкав в бутылке из-под молока, предварительно выделив все лучшие и самые крововые строки. Уезжая, Сэмюэль всегда поднимал взгляд и долго смотрел в моё окно, чтобы я поняла, что он меня заметил, а потом махал мне рукой. Иногда, если мисс Вильда не смотрела и у меня случался приступ смелости, я касалась пальцами оконного стекла. Большую часть времени я занималась спряжением латинских глаголов и арифметикой под присмотром нанятого учителя с бесцветным взглядом. раз в неделю мистер лог сам устраивал мне уроки и я вынуждена была вежливо киивать пока он читал мне лекции об акциях о регулятивных советах которые ничего не смысли в своей работе о том как он в молодости учился в англии и о трех лучших разновидностях шотландского виски с помощью старшей экономики я осваивала хорошие манеры и училась вежливо улыбаться всем гостям и клиентам приезжавшим в особняк что за очаровательная крошка умилялись они и такая учтивая с этими словами меня гладили по голове будто дрессированную болонку иногда мне было так одинокой что я боялась рассыпаться в прах и без следа рассеяться по свету под дуновением ветерка иногда мне казалось будто я экспонат в коллекции мистера лока с табличкой январь сколер пятьдесят семь дюймов бронзы назначение неизвестно Поэтому, когда он предложил поехать с ним в Лондон при условии выполнения всех его требований как божьих заповедей, я с таким воодушевлением ответила «да», что даже мистер Стерлинг вздрогнул. Действие доброй половины моих любимых рассказов и низкосортных романов разворачивалось в Лондоне, поэтому я знала, что меня ждет. Темные туманные улицы, по которым бродят оборванцы и злодеи в шляпах-котелках, здание покрытые пятнами копоти и нависающие над тобой во всем своем мрачном великолепии безмолвные ряды серых домов смесь ливверера твиста с рассказами о джеки потрошителе и щепоткой сары кру может какие то районы лондона и впрямь так выглядели но город который я увидела в тысяча девятьсот третьем году оказался почти полной противоположностью моих ожиданий шумный яркий и многолюдный едва мы сошли с поезда лондонской и северо западной железные дороги на вокзале юстон нас чуть не затоптала группа школьников в одинаковых темно синих костюмчиках человек в изумрудном тюрбане вежливо поклонился проходя мимо темнокожее семейство громко спорило о чем то на своем языке красные с золотом плакат рекламировало настоящее людской зоопарк доктора гудло пигмеи, злузские воины, вожди индейцев и рабыни с Востока. «Мы и так в людском зоопарке, черт возьми!» — проворчал Лок и отправил мистера Стерлинга поймать такси, чтобы отправиться напрямую в главный офис королевской каучуковой компании. Носильщики затолкали багаж мистера Лока в такси, а потом мы с мистером Стерлингом подняли все чемоданы по мраморным ступенькам, ведущим в здание». мистер лок и мистер стерлинг исчезли в полутемных коридорах в сопровождении важных с виду людей в черных костюмах а мне велели сидеть и в вестибюле на стуле с узкой спинкой никому не мешать ни шуметь и ничего не трогать какое то время я изучала фреску на противоположной стене она изображала африканца преклонившего колени и вручающего британии корзину с каучуковой лазой на лице африканца застыло угодливое и в то же время мечтательное выражение интересно подумала я считаются ли африканцы цветными в лондоне и считаюсь ли здесь цветной я от этой мысли по моему телу пробежала дрожь о как же мне хотелось стать частью какой-то большой общности знать свое место и не притягивать любопытных взглядов как выяснилось быть совершенно уникальным экземпляром довольно одиноко одна секретарша смотрела на меня с напряженным прищуром этот типаж всем знаком невысокая белокожая дама с тонкими губами которая судя по всему всю жизнь только и ждет шанса ударить кого нибудь линейкой и по рукам Я решила не давать ей такой возможности. Подскочив, я притворилась, будто услышала, что меня зовет мистер Лок, и побежала по коридору в ту сторону, куда ушел он. Маслянистый свет лампы вытекал сквозь щелочку слегка при открытой двери, а дубовые панели вдоль стен жадно ловили мужские голоса и отражали их тихим эхом. Я подкралась поближе и заглянула внутрь. вокруг длинного стола на котором мистер лог разложил багаж стояли восемь или девять усотых мужчин черные ящички были открыты повсюду валялись мятые газеты и солома сам лог стоял во главе стола и держал что то в руках но я не видела что именно поистине ценная находка господа привезена из сема внутри как мне сообщили находится порошок из чешуи весьма мощного присутствующие внимали ему с почти непристойным энтузиазмом казалось мистер лог притягивал их к себе будто магнит мне почудилось в них что то странное какая то общая неправильность словно это были не люди а какие то иные существа втиснутые их в черные сюртуки я поняла что один из этих господ мне знаком я видела его на вечеринке в части ежегодного собрания общества в прошлом июле он все время держался где то с краю и осматривал гостиную бегающими желтоватыми глазами это был суетливый человечек с лицом похожим на мордочку хорька и такими ярко рыжими волосами что даже чудесная краска для волос от мисс валентайн не смогла бы воспроизвести этот цвет он как и все остальные внимал мистеру локу подавшись чуть вперед Но потом его ноздри вдруг раздулись, как у собаки, которая уловила неприятный ей запах. Разумеется, я знаю, что люди не способны учуять по запаху непослушных девочек, которые подглядывают. Да и что бы мне сделали, я ведь просто подошла посмотреть. Но было в этом собрании что-то секретное, даже запретное. А рыжеволосый человек запрокинул голову, будто и впрямь пытался поймать запах и отследить его. я отскочила от двери и вернулась на свой стул в вестибюле в следующий час я просидела аккуратно скрестив ноги рассматривая плитку на полу и старательно не обращая внимания на недовольные вздохи и пахтения секретарша девятилетние дети многого не знают но они вовсе не глупы я и раньше догадывалась что не все находки моего отца остаются в особняке лока судя по всему некоторые из них переправляли через атлантику и распродавали на закрытых аукционах в душных залах для заседаний я представила как какая нибудь несчастная глиняная табличка или манускрипт украденные из родной земли отправляются окружить по миру сиротливые и одинокие лишь за тем чтобы в итоге оказаться в музейной витрине где на них будут глазеть люди не способные их прочесть. потом я напомнила себе что в особняке все равно происходит то же самое и разве сам мистер лок не говорил мол оставлять возможности нереализованными это проявление преступной трусости я подумала и решила о некоторых вещах лучше молчать если хочешь оставаться хорошей девочкой я не сказала ни слова ни мистеру локу ни мистеру стерлингу когда они снова вышли в вестибюль и потом по пути в отеле И даже когда мистер лог вдруг заявил что хочет пройтись по магазинам и велел водителю такси ехать в район nightсбридж мы вошли в универма к размерам с небольшое независимое государство весе стекла и мрамора белозуббые консультанты стояли за каждым прилавком словно улыбчивые часовые на посту одна из них поспешила к нам навстречу быстро перебирая ножками по сияющему полу и прощебета и добро пожаловать сэр чем могу вам помочь какая очаровательная малышка ее улыбка ослепляла но я чувствовала ее недоверчивый взгляд скользивший по моей коже волосам и глазам будь я плащом на вешалке она бы вывернула меня наизнанку чтобы найти ярлычок и узнать производителя где вы ее нашли мистер лок поймал мою руку и покровительственно подал мне локоть это моя дочь приемная разумеется скажу вам по секрету вы имеете честь наблюдать последнюю представительницу гавайской королевской династии наверное дело было в том как уверенно прогремел голос мистера лока и как дорого смотрелся его сюртук а может просто в том что эта женщина в жизни не видела коренных гавайцев так или иначе она ему поверила ее подозрительность в ми расаяла смеившейся изумлением и восхищением о это же просто поразительно у нас есть чудесные тюрбаны из лохра очень экзотичные отлично подойдут к ее цветуово или может хотите взглянуть на зонтики отлично подходят для того чтобы укрыться от летнего солнца мистер лок окинул меня оценивающим взглядом думая лучше книгу любую какую выберет в последнее время она очень хорошо себя вела он улыбнулся мне едва заметный изгиб губ выдали слегка дрогнувшие усы я просияла меня взвесили измерили и признали достойной в начале лета тысяча девятьсот шестого года мне было почти двенадцать на воду только только спустили лайнер лузитания самый большой корабль в мире мистер лог пообещал что в скором времени купит нам билеты на него в газетах все еще печатали зернистые фотографии разрушений постигших сан франциско в результате жуткого землетрясения а я потратила карманные деньги и оформила подписку на журнал прогулка чтобы каждую неделю читать новые главы очередного романа джека лондона мистер лог уехал по делам без меня а мой отец в кое то веке сидел дома днем ранее он должен был уехать в бразилию чтобы присоединиться к экспедиции мистера фосета но произошла задержка то ли нужные люди не успели поставить в его документах нужные печати то ли хрупким инструментом нужно было обеспечить бережную доставку меня это мало волновало главное он дома мы вместе позавтракали на кухне сидя за большим столом с реанным ножами покрытым жирными пятнами и ожогами отец перечитывал свои заметки в полевом журнале и поедал яичницу с толстом нахмуе в брови так что между ними образовалась кленовидная складочка я не возражала я держала в руках новые главы белого клыка каждый из нас ускользнул в свой личный мирок и мы были вдвоем но в то же время поодиночке в этом всем ощущалось замечательное умиротворение правильность происходящего и мне невольно захотелось притвориться что так бывает каждое утро что мы обычная маленькая семья что особняк лока на самом деле наш дом а этот стул наш собственный кухонный впрочем наверное будь мы обычной семьей с нами за столом сидела бы мама может она бы тоже что нибудь читала может она бы смотрела на меня поверх корешка своей книги и ее глаза сверкнули бы как ты по особенному а потом она бы протянула руку и смахнула хлебные крошки с неухоженные бороды моего отца глупо придаваться таким мыслям после них в груди остаются пустота и боль как будто скучаешь по дому даже будучи дома и не можешь дальше читать журнал потому что слова искажаются и расплываются перед глазами отец взял в руки тарелку и чашку с кофе и поднялся держа записную книжку под мышкой его глаза отстранно смотрели сквозь предназначенные для чтения очки с золотистой о правой он повернулся к выходу постой выпалила я отец резко перевел взгляд на меня напомнив перепуганную сову я тут подумала можно я тебе помогу с работой я увидела как его губы складываются в слово нет как отец готовится с сожалением покачать головой но потом замирает и смотрит на меня что то увиденное в моем лице влажный блеск подступивших слез болезненная опустошенность в глазах заставило его резко вздохнуть конечно январе Его необычный акцент всякий раз перекатывался через мое имя как корабль через морскую волну. Мне нравилось его звучание. Мы провели целый день в бесконечных подвальных складах особняка, где в набитых солома и ящиках хранились сломанные экспонаты с коллекциими мистера Лка, а также те, которые еще не удалось должным образом атрибутировать и классифицировать. Отец сидел со стопкой записных книжек, бормотал себе под нос записывая что то и время от времени давал мне задание набрать текст этикетки на блестящие черные печатные машинки я представляла себя али бобой в пещере чудес или рыцарем перебирающим драконье сокровища или просто девочкой у которой есть папа ах да лампа положи ее к ковру и ожерелью пожалуйста только ни в коем случае не три хотя ну что такого может случиться я не была уверена что отец обращается ко мне пока он не поманил меня к себе неси ка ее сюда я вручила ему бронзовый сосуд который достала из ящика с надписью туркистан артефакт был не слишком то похож на лампу скорее он напоминал небольшую птицу необычные формы с длинным носиком клювом и странными символами на крыльях отец аккуратно провел пальцами по письменам и из носика повалил маслянистый белый дым его клубы поднимались изгибаясь и скручиваясь как бледные змея складываясь в формы похожие на слова отец разогнал дым рукой я моргнула как там наверное спрятано фетили оогнива как это работает папа с полуулыбкой убрал лампу обратно в ящик Потом он пожал плечами. Улыбка сделалась шире, а в глазах, спрятанных за стеклами очков, сверкнуло что-то похожее на веселье. Может, дело было в том, что он так редко улыбался, или в том, что день так замечательно складывался, но я, не подумав, выпалила нечто ужасно глупое. «Можно мне с тобой?» Отец склонил голову на бок. Улыбка исчезла. «Когда ты поедешь в Бразилию, — Или в следующий раз возьмешь меня с собой? Для меня это была несбыточная мечта, настолько желанная, что даже думать о ней больно, поэтому ты прячешь ее в самом сердце, как тлеющий уголек. Но подумать только, сбежать из мира бесконечных гостиничных вестибюлей, универмагов и дорожных плащей с аккуратными пуговками. Нырнуть, словно рыба в реку, в ревущий поток жизни и поплыть рядом с отцом нет холодно резко окончательно и бесповоротно я опытный путешественник спроси мистера лока я не мешаюсь не трогаю то что нельзя ни с кем не сговариваю и не отбиваюсь от остальных между бровей отца снова возникла складка озадаченности и зачем тогда путешествовать он покачал головой мой ответ нет январь это слишком опасно я почувствовала как жар стыда и гнева покалывает кожу на шее но промолчала потому что боялась расплакаться и сделать еще хуже послушай я добываю уникальные и ценные вещи понимаешь для мистера лока и его друзей из общества я не стала кивать Так вот, они, судя по всему, не единственные, кого это интересует. Есть и другие. Не знаю, кто именно. Он сглотнул. Здесь ты в безопасности. Для маленького ребенка лучше места не найти. Последние слова прозвучали заученно и больше напоминали эхо чужих слов, так что я сразу поняла, отец цитирует мистера Лока. я кивнула опустив взгляд на засыпанный солом и пол да сэр но однажды я возьму тебя с собой обещаю мне хотелось поверить ему но за всю свою жизнь я успела наслуся пустых обещаний и научилась их распознавать. я ушла не сказав больше ни слова Спрятавшись в своей комнате, я завернулась в розовое с золотом одеяло, которое все еще пахло мускатом и сандаловым деревом. Достала монету из кармашка, вшитого в юбку, и посмотрела на серебряную королеву. У нее была озорная улыбка, которая словно манила за собой, и на мгновение мое сердце сорвалось в полет, а на языке возник привкус кедровой смолы и соли. Я подошла к комоду, и спрятала монету подобивку шкатулки с украшениями я решила что уже слишком взрослая для того чтобы таскать с собой такие безделушки в марте тысяча девятьсот восемьм мне было тринадцать возраст в котором постоянно чувствуешь себя неловко и вообще поглощен исключительно самим собой поэтому я почти ничего не помню про этот год кроме того что подросла на четыре дюйма и что вильда заставила меня носить на груди кошмарную жесткую конструкцию мой отец путешествовал на пароходе который направлялся к южному полюсу и все его письма пахли льдом и птичьим помеом в восточном крыле особняка лока гостила группу неприятных с виду техасских нефтяников а мне было велено не попадаться им на глаза ска одиночество терзали меня так как могут терзать только 13летнего подростка то есть очень сильно единственноенные моей компаниий была вильда за прошедшие годы она прониклась ко мне намного большим расположением поскольку я наконец начала вести себя как настоящая юная леди но это расположение означало лишь что моя нянька чаще улыбалась ее улыбка казалась мне ржавым покрытым паутиной хламом который несколько десятилетий провалялся в пыльном сундуке и иногда предлагала почитать со мной вслух путешествие Пилигрима для развлечения. С ней я чувствовала свое одиночество чуть ли не острее, чем если бы была совсем одна. Но потом произошло некое событие, после которого я больше никогда не оставалась одна. как-то раз я скрючившись за письменным столом в кабинете отца переписывала бухгалтерские книги для мистера лоа в моей комнате тоже имелся стул но я предпочитала сидеть здесь отца все равно почти никогда не было дома мне нравилась тишина и неподвижность этого кабинета а в воздухе крохотными пылинками висел папин запах запах морской соли специй и незнакомых звезд но больше всего мне нравился отличный вид на подъездную аллею открывавшийся отсюда и я знала что точно не пропущу момент когда к дому подъедет покачиваясь повозка сэммиоля запиа он почти перестал присылать мне газеты это наша традиция практически сошла на нет как переписка со старыми друзьями чьи письма становятся все короче с каждым месяцем но всегда приветственно махал В этот день я увидела, как его дыхание сорвалось с губ облачком пара, а потом он запрокинул голову, чтобы посмотреть на окно кабинета. Мне показалось, или его зубы сверкнули в улыбке. Его повозка свернула в направлении кухни, а я начала придумывать и тут же отметать предлоги, под которыми могла бы пройтись мимо него в ближайшие полчаса. И тут в дверь постучала мисс Вильда, с глубоким подозрением она сообщила что юный мистер запиа хочет со мной поговорить о я попыталась изобразить непринужденный тон зачем это и отправилась вниз вильда шла за мной по пятам как большая шерстяная тень сэмюэль дожидался меня стоя рядом со своими поней и бормоча что то в их бархатистые ушки мисс коллер произнес он в знак приветствия я заметила что большинство бед с которыми сталкиваются подростки обошли его стороной вместо того чтобы отрастить десяток лишних локтей и превратиться в подобие неуклюжего новорожденного жирафа он стал более складным и грациозным более привлекательным семюэль я обратилась к нему самым взрослым тоном из возможных как будто не бегала с ним в догонялке требуя немедленно сдаться я не поила его волшебными зельями состоявшими из сосновой хвои и озерной воды он окинул меня оценивающим взглядом я постаралась не думать о своем бесформенном шерстяном платье которое так нравилось вильде и о том как мои непослушные волосы все время вырываются из плена шпилек вильда грозно покашляла напомнив мумию которая прочищает горло от могильной пыли сэмюэль покопался в повозке и достал укрытую чем-то корзину. «Это вам». Выражение его лица ничего не выдавало, но едва заметная складочка возле уголка губ могла быть намеком на улыбку. Его глаза сияли знакомым светом воодушевления. Точно так же он смотрел на меня, когда пересказывал сюжет очередного низкосортного романа и добирался до места, где главный герой в решающий момент врывается, и спасает похищенного ребенка. Возьмите. Читатель, наверное, уже думает, что эта история в итоге окажется вовсе не о дверях, а о более личных и в то же время более волшебных вратах, которые открываются между двумя сердцами. Может, так и есть. Я убеждена, каждая история может оказаться историей любви, если посмотреть на нее в правильное мгновение под правильным углом в лучах закатного солнца, но тогда речи об этом не шло ни сэмюэль стал моим самым близким другом на свете им стал зверек который лежал сопя и подергивая лапками в протянутой мне корзине из своих редких прогулок в шелберн которые проходили в сопровождении вильды я знала запя проживали в тесные квартирки прямо над своей продуктовой лавкой это было многочисленное шумное семейство при виде которого мистер лог недовольно фыркал и бормотал что то про этих людишек охраняла магазин огромная зубастая собака по кличке была она как объяснил сэмюэль недавно произвела на свет щенят бронзового окраса остальные дети семейства запия теперь распродавали их доверчивым туристам убеждая их что это редкая африканская порода для охоты на львов но одного щенка сэмюэль оставил выбрал для тебя самого лучшего видишь как он на тебя смотрит и правды щенок в корзинке перестал ворочиться и уставился на меня влажными голубоватыми глазами как будто ожидая от меня божественных откровений я не могла знать чем станет для меня этот щенок, но наверное предчувствовала это потому что когда я подняла взгляд на сэмюэля у меня защипало глаза. я открыла было рот, но вильда снова издала трясскучий горловой звук нож нет юноша объявила она немедленно отнесите это животное туда откуда оно взялось сэмюэль даже не нахмурился но складочка возле его губ тут же исчезла вильда вырвала корзина у меня из рук щенок завалился на бок и перекатился беспомощно перебирая лапками и сунула его сэмюлю уверена мисс коллер оценила вашу щедрость с этими словами она повела меня обратно в дом и еще целую вечность читала мне нотации о микробах о том что настоящем леде не положено держать больших собак и о том как опасно принимать подарки от мужчин низкого социального статуса за ужином я попыталась воззвать к мистеру локу но безуспешно полагаю тебя разжаллобила какая нибудь лохастая бродяга нет сэр вы помните белу собаку которую держит запия она родила щенков и значит полукровка они никуда не годятся в январе и потом я не желаю чтобы какая то дворняшка погрызла мне всю таксидермию он помахал вилкой но послушай что я тебе скажу один из моих партнеров в массачусетце разводит очень редких такс возможно если ты будешь очень старательно учиться я соглашусь наградить тебя ранним рождественским подарком он снисходительно улыбнулся мне мигнул заметив поджатые губы вильды и я выдавила ответную улыбку после ужина я вернулась к переписыванию бухгалтерских книг в угрюмом и раздраженном настроении со смутным ощущением будто мне натирают кожу невидимые кандалы цифры начали расплываться и преломляться из-за выступивших на глазах слез внезапно мне почему-то захотелось вернуть свой давно утеряннный карманный дневник И тот день в поле, когда я написала историю, так что она жила, моя ручка скользнула к полям книги. Я не стала обращать внимание на голос в голове, твердивший, что это нелепо, бессмысленно и невозможно, что слова на бумаге не способны творить волшебство. А я написала: жила была хорошая девочка, которая встретила плохую собаку, и они стали лучшими друзьями. На этот раз я не почувствовала, что мир беззвучно изменился. Мне лишь показалось, будто вся комната тихо вздохнула. кно выходившее на юг слегка задребжалало. меня охватило болезненная усталость. тело потяжелело, как будто все мои кости стали свинцовыми. ручка выпала из моих пальцев. я сморгнула влагу затуманившую взгляд и задержала дыхание. Но ничего не произошло. Щенок не возник рядом со мной из ниоткуда. И я вернулась к работе. На следующее утро я проснулась резко и очень рано. Ни одна молодая девушка в своем уме не согласится добровольно встать в такой ранний час. Я услышала, как что-то ударилось в окно. Вильда засопела во сне инстинктивных муря брови. Я кинулась к окну, путаясь в ночной рубашке и простынях. на покрытой иинеем лужайке стоял сэмюэль на его запрокинутом лице снова играла полуулыбка в одной руке он сжимал повод своего серва пони а во второй держал всю ту же корзинку с круглым дном я выскочила за дверь и помчалась вниз по черной лестнице не успев задуматься даже на секунду мысли вильда с тебя кожу сдерет и боже ты же в одной ночнушке пришли мне в голову только после того как я распахнула дверь черного хода и побежала навстречу с ээмиюэлю тот покосился на мои босые ноги которые холодил иней а потом перевел взгляд на мое лицо исполненное отчаянного нетерпения и во второй раз протянула мне корзину я обхватила замерзший сонный комочек и прижала к груди щенок тутут же уткнулся носом мне под мышку в поисках тепла спасибо сэмюэль прошептала я сейчас я понимаю, что это была слишком скудная благодарность, но сэмюэль похоже остался доволен он склонил голову напомнив рыцаря, который добился благосклонности прекрасной дамы, потом взобрался на своего сонного пони и исчез в тумане полей. я позволю себе прояснить ситуацию. я не дурочка я поняла что слова которые я написала на полях это не просто чернело на бумаге они прикоснулись к миру и внесли в него какие то невидимые неясные изменения которые привели сэмю или к моему окну но было и более рациональное объяснение он разглядел тоску в моих глазах и решил послать ко всем чертям эту злую немку с ее запретами я предпочла поверить в это объяснение и все же вернувшись в комнату и положив пушистый коричневый комочек в гнездо из подушек я первым делом отыскала в ящике стола перо взяв с полки книгу джунглей я открыла пустую страницу в конце и написала с того дня они с собакой стали неразлучны.